Глава тринадцатая. А результат не заставил себя ждать. Не успели мы утром продрать глаза и выйти из комнаты, направляясь на завтрак, как раздался оглушительный виск. Отправившийся вместе с нами Матвей аж присел, задрав хвост трубой, а идущие по коридору адептки остановились и заозирались, спрашивая друг у друга, что случилось. Спустя пару секунд раздался еще один виск, но уже в другой тональности. Мы с Розальвой, понимающе переглянулись и, стараясь не выделяться из общей массы, тоже заозирались в наступившей тишине. Так как продолжение не последовало, все вскоре поспешили по своим делам, и мы тоже. Зашли за Ольмой и вчетвером пошли на завтрак. В столовой, наполнив подносы, всей группой уже привычно уселись за полюбившийся столик. Матвей расположился на стуле рядом со мной, лакомясь, приготовленной для него запеченной рыбкой. Наша повариха баловала своего любимца. Мы уже заканчивали и расслабленно переговаривались между собой, делясь планами на день, когда у двери столовой послышались удивленные разговоры, волной прокатившиеся по помещению. Все лица повернулись ко входу. Некоторые даже привстали, чтобы получше видеть. Мне тоже очень хотелось посмотреть на дело рук своих, а в том, что там все рассматривают результат нашей с Розой вечерней вылазки, я не сомневалась. но с трудом заставила себя сидеть на месте, не проявляя явной заинтересованности. А посмотреть было на что. Поставщик травок не обманул, нахваливая краску из красиники. Вон как ровно цвет лег. Яркий, сочный. Да за такой результат модницы из моего прежнего мира многое отдали бы. И опять же, продукт натуральный, природного происхождения. В общем, к концу завтрака в столовую пожаловала Лаура и ее свита. Сама вредная ведьма, ранее гордившаяся своей блондинистой шевелюрой, сейчас, гордо задрав подбородок и держа прямо спину, невозмутимо шагала к своему столику с ярко-розовой прической на голове. Надо отдать должное, цвет ей шел. Девица, несмотря на вредность, все же красивая. Может, мы еще новую моду введем? За ней, уткнувшись глазами в пол, семенила Зои с волосами цвета индиго. За ней шли еще две девицы, тоже с голубыми, как у Мальвины, волосами. А в столовой, забыв про еду, уже вовсю обсуждали эту новость. Некоторые даже тыкали в девиц пальцами. Те, в общем, держались неплохо, но то и дело зло косились в нашу сторону. Думаю, догадались, откуда им прилетело. Так что будем ждать ответочки. Наши парни недоуменно переглядывались между собой. «Что случилось-то?» Что все так расшумелись? Ну, приложил кто-то ведьмочек проклятием. Сходят в лазарет, возьмут нужное зелье, и все сойдет, — недоумевал Айвар. Это не проклятие, — пригляделся на шельф. Я не вижу на них порчи. Это обыкновенная краска. При этом он искоса посматривал на нас, сидящих с самым независимым видом. А вот фиг мы расколемся, — подумала я. Не докажут. Но флаконы после красиники нужно на всякий случай надежно спрятать. Вот Лаурка злится. Она ведь всегда гордилась цветом своих волос. Если это вы, девки, я вам не завидую, — хмыкнула Лехандра. Валилиор с присущим ему пофигизмом просто пожал плечами, не понимая, в чем, собственно, дело. Ну, перекрасились барышни и что такого. Так что на полигон мы с Розой шли в самом приподнятом настроении. Тем более сегодня на соседней с нами площадке занимаются старшекурсники. На этом занятии нас, магов-огневиков, поставили к специально заговорённым от воздействия огня мишеням. На них мы сегодня должны отрабатывать попадания наших огненных пульсаров. Остальные, взяв деревянное оружие, пошли доводить до совершенства свои защитные щиты. Ну а для начала, конечно, привычные пять кругов по полигону. Пуляться огненными шариками не в пример интереснее, чем бесконечно, один за другим, строить одноразовый защитный барьер. Это даже весело. Было. пока преподаватель, он же наш тренер, магистр Шелмов, не велел нам троим по очереди пулять эти шарики друг в друга, защищаясь при этом уже знакомым барьером. «Все бы ничего, я даже ни один не пропустила, а парням пару раз от меня досталось, уж больно они расслабились. Они, конечно, такие сильные и мужественные, только я быстрее», сказывается моя любовь к спортивным тренировкам. И тогда мстительный «Некромант» и «Огневик» Запустили в меня каждый свой огненный шарик одновременно. За доли секунды поняла, что мой одноразовый щит рассыплется от первого же пульсара, а второй я по-любому пропущу, просто ничего не успев сделать. Руки сами молниеносно сплели мой фирменный защитный купол. Пульсары парней, впечатавшись в мой барьер, вспыхнули от соприкосновения с ним яркими огоньками и полетели в обратку к своим хозяевам. Те, не ожидая такой подставы, Даже щиты не успели выставить, и теперь, шипя в мой адрес, думаю, ругательство, потирали обожжённые места. Я же говорю, расслабились. Тренер одобрительно посмотрел в мою сторону, кивнув, велел нам продолжать. Теперь ребята стали осторожнее, и мне не удавалось их больше подловить. После занятия, когда мы уже собирали инвентарь, к нам подошли Максимус и Скай. Оборотень заинтересованно приглядывался и, кажется, принюхивался к нашей Ольме. А Макс, кивнув на мишени, сказал, «Ты, оказывается, тоже огненный маг? Здорово ты для первокурсницы по мишеням стреляла!» «Я не только маг огня, я еще и белая ведьма», — ответила ему. Макс растерянно замер, рассматривая меня. «Но так ведь не бывает». «Бывает, бывает!» Отогнув рукав, показала ему свою татуировку. Он подошел поближе, рассматривая рисунок на моем запястье. «Как же все-таки вкусно от него пахнет!» Запах мяты и хвои щекотал мои ноздри. «А у меня вот». Макс показал мне свою руку. На его запястье меч рассекал аллеющее пламя, совсем как у нашего Алехандра. Вот только у пламени почему-то была золотая каемочка. Да и меч вроде не серебряный, как у наших парней, а золотистого цвета, совсем как искорки в его глазах. «Я тоже огневик. Мы теперь часто будем заниматься вместе. Огневиков в академии не так много». Тут к нам подскочила Розальва. «Пошли, все уже собрались, только вас ждем. Ты же знаешь, нам лучше держаться вместе». Макс понимающий, посмотрел на нас, потом перевел взгляд на ожидающую выхода с полигона группу наших однокурсников. «Молодцы, не бросили. С ними в разведку хоть сейчас». Слегка задумался, потом на его лице явно прочиталось озарение, и он с улыбкой спросил. «Так это вы перекрасили девицу ожеговую и ее свиту?» тогда вам действительно не стоит ходить по Академии в одиночку». Мы усиленно сделали вид, что не понимаем, о чём он нам говорит. Тут нас окликнули ожидающие одногруппники, и мы побежали на выход с полигона. Уже почти уйдя, я обернулась. Максимус смотрел нам вслед и улыбался. Женское общежитие было похоже на маленький взволнованный улей. Равнодушных к перемене цвета шевелюр ведьмочек здесь почти не было. Девочки шептались или открыто обсуждали сегодняшнюю новость. Многим радикальное изменение внешности Лауры и ее подруг, как ни странно, нравилось. Я же говорила, может, новую моду введем. А сама, на всякий случай, положила своим девочкам в кармашке их форменных платьев по маленькому камешку-оберегу, изготовленному на уроке арт-факторики. На сегодняшнем занятии мадам Клео решила познакомить нас с живностью, обитавшей в Зверинце-академии. Дриада в зеленом полупрозрачном комбинезоне собрала нас у входа, напутствуя перед тем, как туда войти. Большая толпа первокурсников переминалась с ноги на ногу, ожидая экскурсии. Я благоразумно отошла подальше от мелькавших среди адептов розовой и голубых голов, подхватив под локоток ольму и розу. В нашем зверинце, помимо обычных животных, обитают магические, а также некоторые виды нечисти. Поэтому настоятельно рекомендую соблюдать осторожность. Руки в клетке не совать, во избежание их потери. Замки на клетках не открывать. И вообще, постарайтесь от меня далеко не отходить». Мадам Клео открыла дверь в высокой крепкой ограде, введя нас за собой. Матвей решительно направился со мной на это занятие и сейчас стерся о мои ноги. Я уже заметила, если мне может грозить опасность, он всегда рядом. У кошаков очень развито шестое чувство, особенно у магических. поэтому решила от нашего преподавателя далеко не отходить. Береженого, как говорится, зверинец был великолепен. Большинство животных я знать не знала. Около клеток самых опасных особей Дриада останавливалась и рассказывала нам о них. Это Энфилд. Мадам Клео остановилась у клетки животного, похожего на худосочного льва с лисьей мордой. У зверюги были задние лапы и хвост волка, а грудь и передние лапы покрывали мелкие серые перышки. Энфилд — хищное животное среднего размера, довольно любопытное. Первым без причины на человека обычно не нападает. Щенки, взятые из логова в младенческом возрасте, довольно легко приручаются. Некоторые держат Энфилдов для охраны. Дриада перешла к следующей клетке. Виверна — дальний родственник дракона. Имеет всего две ноги и нетопыриные крылья с перепонками. Длинный подвижный хвост заканчивается острым жалом, которое у некоторых видов виверн ядовито. Дикие особи очень опасны, могут пронзить свою жертву жалом насквозь. Взрослые виверны способны унести в свое гнездо животное размером с быка. Существуют легенды, что раньше наши предки держали ручных виверн и поднимались на них в небо. В следующей клетке обитала огромная птица, похожая на грифона, птичка точила свои коготки размером с мой палец, а лежащее в клетке бревно. «Рух!» — прочитала я на табличке. А мадам Клео уже вела нас к другому обитателю зверинца. Крикс болотный, относится к низшей нечисти, опасен для одиноких путников, забредших на их территорию. В сумеречное или ночное время Крикс зажигает на кончике своего длинного гибкого хвоста Маленький магический огонек, которым заманивает путника в самую трясину. Тут я вспомнила про любимое ругательство своего кота, которое уже переняла у него. «Мадам Клеософа, а гротх болотный здесь есть?» Очень хотелось посмотреть на живность, которую так недолюбливает мой пушистик. Вон, как неодобрительно на меня зыркнул своими изумрудными глазищами. Гротхом оказалось небольшое животное, очень похожее на крупную крысу, с большими острыми зубами и загнутыми коготками. Грязно-бурая шерсть на тельце животного росла неопрятными клочками, а на голове стояла торчком наподобие гребня. Многие девицы отошли за спины парней, брезгливо поджав губы. Матвей, раздраженно пофыркивая, тоже отошел подальше и с этого расстояния кидал на клетку с животными яростные взгляды. Гротх болотный, довольно неприятный и зловредный грызун, обладающий зачатками магии. В одиночку довольно безобидны, но могут напасть стаей и серьезно покусать, занося в раны инфекцию. В голодные годы могут нападать на деревню, уничтожая все припасы. Понятно, почему Матвей их не любит. Магическая крыса была действительно очень неприятна. У следующей клетки я восторженно подзависла. Мантикора — одно из самых удивительных существ нашего мира, указала мадам Клео на лошадь с головой льва и скорпионьим хвостом. И это все так гармонично сочеталось, животное было просто великолепно. Я прилипла к прутьям просторного вольера, не желая уходить. Мантикора, видимо, почувствовав мою заинтересованность, красуясь, прогрязевала прямо передо мной. Любуясь грациозным животным, я и не заметила, как вся группа ушла дальше. Со мной осталось только Роза и Матвей. От разглядывания чудесной лошадки меня оторвали настойчивые толчки в бок. Обернувшись. увидела на дорожке в метрах десяти от нас огромную собаку с тремя головами. Из ноздрей пса выбивались струйки дыма. Увидев, что мы, наконец, обратили на него внимание, пёс начал порыкивать, загребая лапой по выложенной крупным булыжником дорожке, выбивая когтями искры. Из приоткрытой пасти показались язычки пламени. «Это ещё что за исчадие ада?» — прошептала я. Кот также шепотом ответил. Огненный трёхголовый цербер. Но как он здесь оказался? Он же в закрытой зоне. На это красноречиво ответила поскрипывающая открытая дверь вольера с глухими стенами за спиной трёхголового монстра. Кот, пятясь, попытался спрятаться за нами. Прикроете меня, иначе оно точно кинется. А так есть шанс, что только попугает». «Старайтесь не делать резких движений, а лучше вообще не шевелитесь». Роза прикрыла Матвея юбкой своего платья. Кот затаился и выставил вокруг нас защитный купол. Я, стараясь не шевелиться, выставила поверх его купола свой. Нужно постараться полностью скрыть присутствие здесь Матвея. Вот же извечное противостояние кошек и собак. Сербер принюхался и мотнул головой, видимо, сбитый с толку внезапным исчезновением кошака и его запаха. Языки пламени в его огромных пастях потухли, но хоть это хорошо. Нам бы выиграть время и как-то позвать на помощь. А еще нужно предупредить мадам Клео, ведь сейчас в Зверинце прогуливаются все первокурсники магической академии. Вот только как? Эх, зря я убрала кольцо-невидимку назад в шкатулку. Очень бы сейчас пригодилось. Есть предложение? спросила также шепотом, словно в ответ на мои слова за спиной послышался стук копыт по металлической ограде. Скосив, насколько возможно, глаза вбок, увидела, как мантикора пытается копытами выбить дверь своего вольера. А что? – эта мысль. Вот только до этой двери метра три, а до усевшегося и задумчиво нас рассматривающего цербера осталось метров семь. Можно укрыться в вольере мантикоры, озвучила свою мысль. «Из огня да в пол имя!» — проворчал кот всё так же шёпотом. «Мантикор не менее опасна. Ты видела жало у неё на хвосте? Ядовитое. А именно вот эта совсем неприрученная. Никому не даётся, и у неё до сих пор нет хозяина. А мне она нравится!» — Розальва тоже вставила свои пять копеек. «Мне кажется, она хочет нам помочь. Давайте все вместе сделаем небольшой шажок к двери вольера», — предложила я. Мы сделали один черепаший шажок. Головы Цербера, как по команде, склонились вбок, не отрывая от нас внимательного взгляда. Еще шажок, и вредная псина вскочила и зарычала всеми тремя головами. Из ноздрей опять появился дымок. В результате мы стали на метр ближе к двери в вольер, а Цербер — на пару метров ближе к нам. При таком раскладе он доберется до нас раньше, чем мы успеем укрыться. Как думаешь, сколько продержатся наши щиты, если он кинется? «Твой щит необычен, трудно сказать, а мой его только раз задорит». Вот как ему удается сварливо ворчать даже шепотом. «Роза, тебе придется открыть вольер. Матвей будет прикрывать тебя своей защитой. На вас двоих задача — открыть дверь. Я прикрываю вас своим щитом. Другого выхода не вижу, псина все ближе». Роза и Матвей зашептались, корректируя свои действия, а я продолжала контролировать медленно, но верно приближающегося Цербера. на готовы, прошептала Розальва. «А вот готова ли я — большой вопрос. Страшно-то как». Я читала, если на себя нападает собака, нельзя показывать ей свой страх и поворачиваться к ней спиной. Поэтому смотрим опасности в лицо, то бишь морду, и командуем. «Вперед!» Роза помчалась к двери, Матвей с ней прикрывая своим щитом. Увидев этот Цербер кинулся вперед, Из открытых пастей вырывались языки пламени и грозное рычание. А на его пути первая я и мой защитный барьер. И псина достигла его в два прыжка. Сначала в барьер ударило пламя. Он дрогнул, но устоял. Часть пламени отскочила в сторону, но большая часть растеклась по всему куполу защиты. Я оказалась в горящем магическом пузыре. За пламенем ничего не видно. Надеюсь, Роза уже открыла дверь, а они с котом укрылись в вольере Мантикоры. Затем я почувствовала толчок. Еще один. Цербер бился в барьер, пытаясь его разрушить, не забывая плеваться пламенем. Мне становилось все труднее его удерживать. Мой защитный барьер постепенно сужался. Еще чуть-чуть, и пламя коснется меня. Но вдруг мимо пронеслась большая тень. Огонь немного опал и стал угасать. Через секунду я увидела мантикору, вставшую между мной и Цербером. Она била копытами перед мордами пса. Его огонь нисколько ей не вредил. Не теряя времени, помчалась к открытой двери вольера. Стоило мне в нее влететь, Роза резко захлопнула дверь за моей спиной. «Мы в относительной безопасности, но нужно предупредить остальных. У нас есть бумага и карандаш?» Роза закопошилась в своих карманах, выудив из них небольшой блокнот и огрызок карандаша. «Попытаюсь направить почтовика магистру Делин. Она быстрее всех разберется». Пальцы противно подрагивали, мне никак не удавалось удержать карандаш в руке, поэтому записку писала Роза под диктовку Матвея. Постаравшись унять нервную дрожь в пальцах, кое-как смастерила косенькую крохотную птичку, вдохнула в нее капельку магии. Птичка чуть больше калибри забила крылышками и бочком взлетела с моих ладоней. Пролетев между против вольера, она направилась в сторону главного корпуса академии. Оставалось надеяться, что она достигнет адресата, и магистр Делин быстро во всем разберется. А за прутьями вольера продолжалось противостояние Цербера и Мантикоры. Пес рвался в нашу сторону. Теперь он ясно видел большого наглого кота. от чудо-лошадка постоянно вставала у него на пути и уже пару раз неплохо так поддала ему по мордам копытами. Но самое интересное. Выдыхаемое Цербером пламя не доставляло Мантикоре никаких неудобств. Кажется, ей это даже нравилось. Пламя просто впитывалось в серебристую шкуру животного. «Матвей, ты нервируешь пса. Спрячься, пожалуйста, за юбку розы», — попросила я. «Не стоит дразнить магического пса». Кот нехотя переместился за спину рыжей ведьмочки, а та с восхищением смотрела на битву животных. Кажется, вредная псина начала уставать. Или поняла, что мантикору ему не одолеть. «Не по зубам противник, пусть этих зубов целых три пасти». Цербер уже не так рьяно кидался в нашу сторону, но и отступать упрямо не хотел. Вдруг в воздухе послышался свист, и на шее одной из голов Цербера затянулась лассо из чистой энергии. Вжик, вот уже вторая голова в магической петле. В воздухе прямо над животными на своих метлах парили магистр Делин и мадам Клео. Преподаватели удерживали животное магическими лассо и тянули в сторону огнеупорного вольера. Вредная псинка мотала головами, пытаясь скинуть магические поводки, но ведьмы на мётлах не давали ему ни малейшего шанса, натягивая их всё сильнее. В конце концов Цербер, глухо ворча и огрызаясь, направился в свой вольер. Мадам Клео, соскочив с метлы, закрыла за ним дверь. Мантикора совершенно спокойно подошла к своему вольеру и внимательно следила за всем своими большими, жёлтыми, миндалевидными глазами с вертикальным, как у кошки, зрачком. Хотела выйти из вольера и подойти к спасшей меня чудо-лошадке. Дверь не поддавалась. Дверь не открывается. А ее невозможно открыть изнутри, только снаружи. Кот, наконец, выбрался из-за юбки Розальва и подошел ко мне. Все вольеры зачарованы так, что из них невозможно выбраться, не имея специального ключа. Значит, вольер с Цербером кто-то открыл. А ведь я видела, как в той стороне мелькают голубые головы приспешниц Лауры. Вот ненормальные. Могли ведь пострадать другие первокурсники. Не у всех ведь есть волшебный кот и магически одарённая подруга. Ноздри Розальва трепетали от гнева. А в гневе она хороша. Щёчки порозовели, волосы растрепались, глаза горят праведным огнём. Магистра Делин спустилась, лихо подхватив метлу, и открыла дверь вольера, ставшего нашим укрытием. «Осторожнее здесь, Мантико!» Я пронеслась мимо неё и повисла на шее чудесной лошадки. Мантикора лизнула мне языком щёку. Шершавый, мокрый и тёплый. Я тихонечко засмеялась, поглаживая львиную гриву. «Узнаю, что она любит, и обязательно принесу угощение моей спасительнице». Она привязала к себе Мантикору. Два года никому не удавалось, а девчонка-первокурсница смогла с первого раза. Услышала я за спиной удивленный голос мадам Клео. «Ты же знаешь, Мантикора сама выбирает, с кем ей связать свою жизнь», ответила ей магистр Делин. «Так, я сейчас не поняла. Это они там что, обо мне, что ли? Кто там кого привязал? Мне и так своих проблем хватает». Я повернулась к преподавателям. Они, улыбаясь, рассматривали меня и лошадь с львиной головой у меня за спиной. «Я ничего не привязывала. У меня и так забот хватает». «Эта Мантикора признала тебя своей хозяйкой. Даже не хозяйкой, а партнёром, другом. А это бывает раз в жизни и навсегда. Теперь тебе придётся заботиться о ней, а она будет тебя защищать. А защита Мантикоры дорогого стоит. Многие маги мечтают о таком партнёре», — вздохнула магистра. «Ты должна дать ей имя», — подошла мадам Клео. Я обернулась. «Скизи, тебе нравится?» Мантикора мягко уткнулась мне в плечо и еще раз лизнула щеку. «Нравится!» «Ой, щекотно!» Я попыталась увернуться от шершавого языка моего нового питомца. «Я дам тебе книгу по уходу за Мантикорой. Будешь приходить сюда в свободное время. Ключ от вольера и входа в зверинец получишь у секретаря. Я уведомлю деканат». Мадам Клео открыла дверь в вольер. «А теперь заведи ее назад в вольер». Скизи послушно вошла вместе со мной в свой вольер, на прощание еще раз лизнув горячим языком. Ну, чисто кошка. «А теперь объясните мне, как трехглавый огненный цербер выбрался из своей клетки?» — грозно спросила магистра Делин, обращаясь преимущественно к Матвею. В следующий час мы сидели у нее в кабинете, пили успокаивающий чай с Мелиссой и Ромашкой. Каждый из нас по очереди рассказывал, что с нами, собственно, произошло». Оказалось, у магистра шло занятие, когда в открытое окно бочком влетела моя магическая птичка и упала перед магистром, развернувшись в записку. Прочитав ее, она оставила старосту за главного, благо это был урок у старшекурсников, призвала метлу и на лету прыгнула на нее прямо из окна. Оказывается, Матвей указал в записке кодовое слово, означающее «высшую степень опасности», и ведьма ни секунды в нем не усомнилась. На лету она связалась с мадам Клео, Та быстро передала всех первокурсников двоим служащим, убирающим неподалеку вольер. Те вывели адептов через служебный вход, а мадам поспешила к нам на помощь. «Боюсь, доказать ничего не удастся. Найти виновного невозможно, слишком много народа было в одном месте сразу. А допрашивать дочь графа Ожегова и ее подруг такой вой поднимут», — вздохнула ведьма. «Мадам Клео может пострадать, мол, не позаботилась о безопасности адептов», — добавила она. «И вот что она к нам пристала?» — не выдержала Розальва. Такие, как девица Ожегова, обычно стараются найти девочек для битья, чтобы самоутвердиться на новом месте. «Вот только не знала она, с кем связалась», — хмыкнула магистр. На ее губах дрогнула и пропала улыбка. Она посерьезнела. Достала с ящика стола шкатулку, покопавшись в ней, вытащила пару браслетов. «Вот, наденьте. Это очень сильные защитные артефакты». Если это действительно Ажегова, она не успокоится. Ее семья славится мстительностью и злопамятностью. «Матвей, хорошенько присматривай за ними». «Да я присматриваю. У нас с Мариной крепкая связь установилась. Если что с ней не так, я на любом расстоянии чувствую. Мне теперь все время рядом с ней не нужно быть». «А вот это уже новость лично для меня. Хитрюга, ничего мне не сказал». а я переживаю, что теперь мало времени с ним провожу. «У меня к вам просьба. Никому не рассказывайте, что случилось в Зверинце. Не стоит к этой истории привлекать внимание. Наши коты сами постараются разобраться с этой историей». Лежащий на диване огромный кот поднял голову и согласно кивнул, сверкнув глазами. Мой пушистик присоединился к своему дяде и тоже важно кивнул. «Вот только как я буду со всем этим справляться?» «Учеба на двух факультетах, аптека, а теперь еще и мантикора». Я устало вздохнула. Успокаивающий чай подействовал, и меня начало понемногу отпускать. «А мы тебе поможем?» — вскочила с места Розальва. «Все вместе, всей группой! Ребята не откажут. Сегодня же соберем общий сбор и все им расскажем». «Один за всех и все за одного», — произнесла я знаменитую, культовую, можно сказать, в моем прежнем мире фразу. «Точно!» — поддержала меня подруга. Все за одного.